Глава 25. Даниил. Мы ехали уже часа три, когда Настя повернулась ко мне и проговорила. «Слушай, я не успела позавтракать. Ты, думаю, тоже. Может, остановимся где-нибудь и перекусим, а то я рискую свалиться в голодный обморок». С улыбкой закончила. Я и сам уже хотел ей предложить сделать остановку, как и присматривал какое-нибудь придорожное кафе. Ну и мы проехали уже приличную часть пути. Она даже успела вздремнуть, сладко так. Недолго, правда, но все это время я старался даже не дышать, громко охраняя ее сон и из тайком ее нежным лицом. «Я тоже проголодался», — кивнул я. «Скоро поедим, потерпи еще чуть-чуть». Дело в том, что мы уже проехали несколько заведений у дороги, но ни одно из них не внушило мне доверия. Не хотелось есть в откровенной забегаловке. С другой стороны, придется, если и дальше так пойдет. «Смотри», — указала Настя на белеющее впереди небольшое строение. «Кажется, это кафе». Когда подъехали поближе, я увидел над входом лозунг «Мы делаем жизнь людей вкуснее». И так он мне понравился, что сразу же захотелось отведать их кухни. «Да, тормозим», — припарковался я недалеко от входа. Настя куталась в легкую куртку на холодном ветру, пока не зашли в кафе. Мне же почему-то совершенно не было холодно. Что-то грело меня изнутри, когда был рядом с этой девушкой. «Тут ничего, уютно». Оглядела Настя внутренности кафе, пустующая в эти еще утренние часы. За барной стойкой дремала девушка, которую не пробудил даже наш приход. Мы с Настей заняли один из столиков и принялись ждать. Девушка все спала, удобно устроив голову на руке. «Бедная! Вымоталась, видно!» С сочувствием посмотрела Настя на работницу кафе. «Наверное. Непонятно только, что нам делать!» Так же полушепотом отозвался я. «Но будить девушку и правда было жалко!» «Может, поедем отсюда?» — предложила Настя. Ответить я не успел. В этот момент из подсобки вышла невысокая полная женщина в радующем глаз чистом фартуке. Бросив быстрый взгляд на девушку за стойкой, женщина бодро засеменила к нам. При этом сразу становилось заметно, как старается она не издавать лишнего шума, и это почему-то тоже вызвало уважение. «Извините, что заставили вас ждать!» Приветливо улыбнулась она нам, кладя на стол меню. «Ночью у нас было две туристические группы. Алёнушка устала очень, так что я уж вас сама обслужу, если вы не против». Алёнушка — это, по всей видимости, спящая девушка. Не разбудил её и наш разговор. Ну а женщина эта, как я понял, хозяйка кафе и повар по совместительству. «Мы не против», — отозвалась Настя. «Но мы ужасно голодные. Может быть, вы нам что-то посоветуете?» В такой перспективе женщина даже обрадовалась, и уже через десять минут наш стол был уставлен тарелками с едой. Омлет, сырники, тосты, травяной чай дымился в чашках. Все с пылу с жару, как говорится, и по-домашнему вкусное. «Как же замечательно!» Сыто откинулась Настя на спинку стула, расправившись со своей порцией даже быстрее меня. «Правильный у них лозунг!» «Это точно! Осталось понять, как рулить после такого обжорства!» — поддакнул я. «А давай я. Мне спать ни капельки не хочется, а ты можешь вздремнуть рядышком». На то мы порешили. Дальнейшие несколько километров рулила Настя, пока мы на что-то не наехали. Когда раздался сильный хлопок, машина резко вильнула в сторону, но Настя умело справилась с управлением и аккуратно съехала на обочину. Выйдя из машины, мы обнаружили правое переднее колесо полностью спустившим. «Вот же не незадача». «Перед поездкой я позаботился обо всем, кроме запаски. На ней мы далеко уехать не сможем», — сообщил насти приступая к замене колеса. «До ближайшего СТО. Да и то, если то, где-нибудь неподалеку. Станция встретилась нам буквально через километр, но ждать, пока подлатают колесо, нам пришлось три часа. Хорошо хоть нам позволили сделать это в тепле небольшой комнатки на изрядно замызганном диванчике. «Ты веришь в судьбу?» Заговорила вдруг Настя, когда я уже решил, что она спит. До этого она сидела, откинувшись на спинку дивана с закрытыми глазами. «Хороший вопрос. Только ответа на него не было. Да и не задумывался я об этом никогда. А сейчас вот решил, что нет. Не верю. Как можно верить в то, что слишком вероломно вмешивается в твою жизнь, меняя ее к худшему?» «А я верю», — задумчиво произнесла Настя. «Мне же интересно стало, о чем она сейчас думает. Но ведь не скажет, даже если спрошу». Да и мало ли о чем вдруг, а слишком личным. А знаешь, если эта судьба сделала так, что ты собралась в командировку именно в этот город, то, пожалуй, я готов в нее поверить», — заявил я после непродолжительного размышления. Настя повернула ко мне голову и смотрела на меня долго так, внимательно и пронзительно. Даже немного страшно становилась под ее таким взглядом. «Странные у нас с тобой отношения получаются», — снова заговорила она. «Кто мы друг другу?» «Почему ты захотел поехать со мной?» «Мы...» Я осекся, чуть не ляпнув друзья. «Но какие же мы друзья, если лично я испытываю к ней далеко не дружеское влечение? Вот и сейчас не получается не смотреть на ее губы. А как давно я мечтаю припасть к ним в поцелуи? Друзей я точно не хочу поцеловать в губы, да и вообще поцеловать. Ты мне очень нравишься...» Буквально выдавил я из себя признание, с таким трудом оно мне далось... «Очень. И поехать с тобой я хотел, чтобы быть рядом, не ограничиваясь редкими свиданиями». «Да? А я думала, что ты хочешь что-то вспомнить». Дрогнули ее губы в улыбке. Кажется, слова мои пришлись ей по душе. «И это тоже...» — улыбнулся я в ответ. «Ты боишься?» — вдруг поинтересовалась она. «Немного». Честно признался я. «Я тоже...» — после паузы отозвалась Настя. «Интересно, чего боится она?» «Оставаться со мной наедине? Так я не притронусь к ней пальцем, если буду знать, что она этого не хочет. Да, желание обладать этой женщиной во мне все возрастает, но и сдерживать себя я смогу, сколько нужно. Или она боится, что воспоминания могут изменить меня. Вряд ли они изменят отношение к ней». «Карета готова!» — заглянул в комнату чумазы работник шиномонтажа. «В добрый путь, ребята!» Управились они даже раньше, чем обещали. А это значило, что к вечеру мы точно доберемся до места назначения. И лучше это сделать до наступления ночи.